Глава 13. Екатеринбург. Поместье Архарова. Константин Игоревич сидел на диване в своем кабинете и смотрел новости. На экране смазливая девица азиатской наружности тоненьким голоском зачитывала текст, стоя на фоне горящего города. «Срочное включение из Токио! На дне Токийского залива открылся новый разлом!» К сожалению, власти не смогли его оперативно обнаружить и закрыть. Из-за чего чудовища. На экране пошли помехи. Девушка обернулась и, взвизгнув от ужаса, рванула за пределы кадра. Послышался громогласный рев. Прохожие в ужасе бежали куда-то, а в следующую секунду видео оборвалось и появилась заставка «Приносим свои извинения». Трансляция прервана по техническим причинам. «Наконец-то и епошкам досталось, а то прячутся за нашими спинами и все думают, как бы курила захапать», — хмыкнул Архаров и потянулся к пульту, чтобы переключить канал. В кабинет ворвался запыхавшийся дворецкий. «Константин Игоревич, я до вас никак не могу дозвониться!» «Телефон разрядился. Что там?» — нахмурившись, спросил Архаров. «Черчесов поднял войска и ведет их к нашей границе!» «У него, наконец, появилось мужество выступить против меня». Архаров самодовольно улыбнулся, задумался и резко посерьёзнел. «Звони Юрию. Вели отступать земель Титовых и Богдановых. Нужно разбить Черчесова, а уже потом заниматься благотворительностью». «Ваше благородие, но как же? Без нашей помощи они не справятся с расширением аномалии», растерянно сказал Дворецкий. «Если не справятся, то так тому и быть. Выживает сильнейший!» — кивнул Архаров. «Если я не отзову войска земель Титовых и Богдановых, то могу лишиться своих собственных». «Как будет уго? начал было Дворецкий, но его телефон завибрировал. «Прошу прощения», — извинился Дворецкий и снял трубку. «Что? Как такое может быть?» «Да, я сейчас рядом с бароном. Доложу, конечно. До связи». «Что там еще стряслось?» — спросил Архаров, видя, как лицо Дворецкого перекосило от услышанных новостей. «Звонили из Ирбита. Только что граф Малышев напал на город», — ответил Дворецкий и нервно сглотнул. «Немедленно перебросить свободные подразделения на границу!» — выкрикнул барон, вскочив с дивана. «Звони Юрию». «Пусть забирает бойцов и ведет их на перерез Черчесову. Я с гвардейцами отправляюсь в орбит». «Как прикажете, ваше благородие!» — кивнул дворецкий и тут же отправился выполнять приказ. Архаров подбежал к рабочему столу, чтобы взять ключ от хранилища артефактов, и замер, увидев на экране монитора открытое досье. «Михаил», — прошептал он, глядя на фотографию новой надежды рода. Барон достал мобилет и набрал номер капитана Гаврилова. «Алло, капитан, у нас намечается война с Черчесовым и Малышевым. Я хочу, чтобы ты немедленно отправился в Тагильский пансионат и забрал оттуда моего сына». «Так точно, ваше благородие?» — донеслось из трубки. «Полагаю, вы говорите о моем спасителе?» «Да, я про Михаила. Нужно, чтобы ты затерялся на моих землях и не отсвечивал, пока я не дам приказ возвращаться». Опасайтесь того, что Черчесов снова попытается выкрасть его?» спросил капитан. «От Черчесова можно ждать чего угодно. Отправляйся немедленно». Архаров подумал секунду и добавил. «И Мишкину мать забери, так ему будет спокойнее». «Понял?» «Так точно. Разрешите выполнять?» «Выполняй», — хмуро сказал Константин Игоревич и повесил трубку. «С Черчесовым и Малышевым я справлюсь. А вот с потерей талантливого наследника...» Тагильский пансионат. Через пять часов после разговора с Архаровым. «Спасибо, что подарил мне новую жизнь», — улыбнулся Гаврилов. «На сдоловье», — ошарашенно сказал я, так как не рассчитывал его встретить когда-либо снова. «А ты чего здесь?» Спросил я, смотрев коридор. Я за тобой. Собирайся! Коротко бросил капитан группы специального назначения. Только сейчас я заметил, что он был одет в Неброскую гражданскую одежду. Серая рубаха, такие же штаны, подпоясанные потертым кожаным ремнем и ботинки со сбитыми носами. Лисил меня усыновить? Спросил я, приподняв бровь. Чего? Нахмурился двухметровый верзила с густой бородой и шрамом на шее. Говорю, ты так благодарен мне за спасение, что ли меня усыновить?» Продолжал я нести чушь, видя, как это заставляет капитана тупить. «Ага, блин, и удочерить заодно. Собирай манатки, через пять минут уходим. Велено переместить тебя и твою мать», сказал Гав, но понял, что вышло двусмысленно, и поправился. В смысле, маму, в более безопасное место. А у нас опять завелись клокодилы? насмешливо спросил я, хотя мне действительно было интересно, что же такого ужасного нам угрожает. Война началась, серьезно сказал Гаврилов и потащил меня за руку в сторону моей комнаты. Собирай тряпки и мы уезжаем. Углова я уже уведомил. Какая война? удивился я. Но Гаф не ответил, а просто продолжил тащить меня по коридору. Из спортзала выглянул Сергей. В его взгляде читалось, что происходит. Я бы и сам очень хотел знать ответ на этот вопрос, поэтому лишь пожал плечами и через пару секунд оказался около своей комнаты. Войдя внутрь, забросил в простыню пару рубашек, штанов, носков и трусов. Осмотрел комнату и понял, что больше-то и взять нечего. Закинул котомку на плечо и вышел в коридор. «Машина у входа», — коротко бросил Гаврилов. Голос его был напряжен, словно он ожидал нападения в любую секунду. Мы вышли из пансионата, и на душе у меня, не знаю, появилось какое-то смятение. Вроде бы я не особо любил пансионат. Но здесь у меня появились друзья, да и много чего случилось. Хотел свободы? Хотел. Вот только еду ли я в свободную жизнь или в очередную тюрьму? «Не отставай», — приказал Гаврилов, замедлив шаг. «Зараза! Быстрее бы вырасти и уже самому решать свою судьбу, а не вот это вот». Захотел папаша, сослал из Екатеринбурга в Ирбит, передумал и отправил в Тагил. Из Тагила понятия не имею куда, но сомневаюсь, что в тех краях будет курорт. Выйдя за ворота пансионата, я увидел машину. Это был не броневик, как в прошлый раз, а обычное такси. За рулем никого не было. Гаврилов открыл мне заднюю дверь, а сам забрал мои тряпки и забросил в багаж. Не понимая, куда делся водитель, я залез в салон и, пытаясь закрыть дверь, чуть не вывалился из машины. Гав занял водительское сиденье, перевалился через спинку и потянул ручку на себя. «Давай я», — сказал он и захлопнул мою дверь. Салон такси был обтянут кожей. Потертой, обшарпанной, местами и порванной кожей. А пахло внутри так, будто здесь кто-то помер. «А где мама?» — спросил я. «Сейчас заедем», — хмуро ответил Гаврилов, заглядывая в бардачок. Я увидел, что там лежит пистолет и сразу прочувствовал всю серьезность момента. Очередная отправная точка, которая круто изменит мою жизнь. Гав поправил зеркало заднего вида, завёл машину, и мы тронулись с места. «Куда едем?» «Туда», — хмуро ответил Гав, явно не настроенный на разговор. «А жаль, ведь вопросов у меня было много. Очень много». Машина не спеша катила по утренним, заспанным улочкам Нижнего Тагила. Торгаши раскладывали палатки, ребятня лениво шлялась по тротуарам, размахивая палками, а больше никого и не было. Изредка встречались машины, пролетающие мимо. Один водила даже отважился облаять Гаврилова за то, что тот так медленно ехал. Обогнал слева, открыл окно и собирался обложить матом, но наткнулся на суровое лицо спецназовца. Водила нелепо улыбнулся, кивнул И, дав по газам, скрылся за поворотом. «Почему так плетемся? Такое сюсение, что ты пел день за лулем?» — спросил я, глядя в окно. «Какой проницательный!» — хмыкнул Гав. «Останови колымагу!» — заголосил я, понимая, что фокус выполняет профессионал, и сохранность пассажиров он не гарантирует. «Обязательно остановлю, когда приедем на место». Спецназовец сосредоточился на дороге и перестал мне отвечать. На гладко выбритой голове проступил пот, а лицо было таким напряженным, что казалось еще немного, и его сердечный приступ хватит. Мы выехали из города и попали на Серовский тракт. Просторная дорога шла через лес, а через 9 километров, судя по столбам разметки, мы свернули налево в поселок Братчиково. Посёлок расположился на реке Тагил. Десятки домов ютились на небольших островках, омываемых рекой со всех сторон. Обилие мостиков и громкое журчание воды. Довольно красивое место. Правда, я говорю про природу. Сам поселок состоял из покосившихся заборов и халуп, до веревок, на которых сушилась рыба. В одной из таких халуп и жила моя мама. Мы остановились на улице Береговой, и я увидел маму. Она сидела на порожках дома с прогнившей крышей и потрошила рыбу, сваленную в таз. «Идем», — впервые за долгое время сказал Гав. Открыв дверь, я выскочил из машины и рванул к калитке. Лизка, ну что ты за неумеха? Ну реж аккуратнее, видишь, края какие я неровные! Кто потом купит такую гадость?» Отчитывала скрюченная бабка мою маму. «Федора Егоровна, простите, я буду стараться лучше», — Устало ответила мама и заметила меня. Ее брови взметнулись вверх от удивления, и тут в калитку вошел Гаврилов. «Елизавета Максимовна, собирайтесь, вы переезжаете», — сухо сказал он, придавив Федору Егоровну взглядом. «Э, да, тебе кто на мой двор разрешал залезать? Кшать сюда давай! — замахала старуха руками, стараясь выгнать сурового незнакомца. — Архаров разрешил, Константин Николаевич! — стальным тоном ответил спецназовец. И бабка мгновенно умолкла, услышав имя барона. — Это я пойду, что ли, курей гляну? А то там пятух на топчет, там и гляди растопчет. Нелепо засмеялась старуха, кивнула каким-то своим мыслям и скрылась за домом. Тем временем я подбежал к маме и обнял ее. «Опять вербит?» — спросила Елизавета Максимовна. «Когда приедем, знаете. Гаврилов осмотрел двор в поисках того, кто может подслушивать. «Собирайте вещи». «А, -а мне особо и собирать нечего. Все мои вещи уже на мне», — иронично улыбнулась мама. «Сейчас руки помою, и можем отправляться». Она бросила нож в таз с рыбой, свернула за дом, послышался плеск воды. А через пару мгновений она вернулась и крикнула напоследок. «Федоровна, за эту неделю можешь не платить!» Вытерла руки о платье и спросила. «Едем!» Судя по лицу мамы, она была рада тому, что снова я рядом, и плевать, куда нас везут. Главное, что до новой встречи не придется ждать целый месяц, Мы вышли за калитку и сели в машину. Гавр, не теряя времени, завёл автомобиль и тронулся с места. «Значит так, вожу в курс дела. Грядет большая война, и Архаров не хочет, чтобы вы пострадали». Пфф. «Что за чушь? Война, может, и грядет, зная нрав Архарова. Но чтобы он на нас заботился?» — со скепсисом сказала мама. «Елизавета Максимовна». Приказ звучал однозначно — сохранить жизни Михаила и его матери любой ценой. «Ну, понятно. Он даже имени моего не называет. Мать Михаила!» — обиженно фыркнула мама и сложила руки на груди. «Видать, он просто боится потерять перспективного наследника». «А это имеет какое-то значение?» — спросил Гаврилов и посмотрел в зеркало заднего вида. «Нет», — коротко бросила она. «А почему вы одеты по-граждански? Где броневик и куча солдат? Не так я себе представляла обеспечение безопасности». Все это лишнее. Мы едем в Михайловск». «Да, малой, в честь тебя город назвали», — усмехнулся спецназовец. «Ага, назвали еще до моего лаздения. улыбнулся я и покачал головой. «Типа того. Будем жить в моем старом доме. Никому не говорите о том, что вы родственники Архарова». Это может быть опасно в случае, если у Черчесова или Малышева есть люди на наших землях. «О, теперь я не только изгнанная жена, а еще и шпионка», — хмыкнула мама, но на ее лице появилась улыбка. А еще я заметил, что она с интересом посматривает на Гаврилова. «Именно так, Елизавета Максимовна, шпионка. По легенде, вы — моя жена, а Михаил — мой сын. Гава обернулся и подмигнул мне. «Здорово, сынуля!» «Папаса, смотри на дологу!» — сказал я, так как машину повело в сторону кювета. «И что мы будем делать в этом Михайловске?» Гаврилов пожал плечами и ответил. «Жить?» После этих слов в салоне автомобиля наступила тишина. Мама прижала меня к себе и смотрела то в окно, то на Гаврилова. Гаврилов же сосредоточился на дороге, которая петляла через лес. Наконец, Серовский тракт закончился, и мы свернули направо к городу Первоуральск. Как только мы попали на его улицы, Гав снова вспотел. Вцепился в руль и старался ни в кого не врезаться. Оно и понятно — на пустынной трассе ехать куда проще, чем в оживленном городе. С горем пополам мы выбрались из Первоуральска и двинули дальше. Пока ехали, я отсидел пятую точку и лег маме на колени. Потом отлежал бок и перевернулся на другой. А мы все ехали и ехали. Дорога казалась бесконечной. Но, наконец-то, мимо окна мелькнула вывеска «Михайловск». Я подскочил и прижался лицом к стеклу в надежде увидеть что-то прекрасное. Наивный. Визуально город делился на две части рекой Серга. Первую часть я лицезрел, когда мы въехали в город. Сотни покосившихся от старости домов, все как один одноэтажные. Глазу зацепиться было не за что, кроме как за клубы дыма, поднимающегося в воздух с противоположной стороны реки. Проехав через мост, мы оказались в промышленной части города. Можно сказать, что это был центр. Частные дома перемежались пятиэтажными зданиями, Которые выступали в роли общежитий для трудящихся на заводах, а заводов тут было море. На вскидку я насчитал не менее шести, и это при условии, что население города вряд ли превышает даже 10 тысяч человек. Как вы понимаете, дышало здесь полной грудью. Если так пахнет воздух свободы, то он определенно мне не нравится. Верните меня в пансионат. Шучу. Не настолько уж тут было плохо. Жил я в трущобах и похуже. Попетляв по городу, мы проехали его насквозь и остановились на улице Зеленая. «Вылезайте, приехали», — сказал Гав, с какой-то тоской посмотрев на место нашего назначения. «Ты тут ланьцезел?» — спросил я. «Жил», — коротко бросил Гаврилов и вылез из машины. Я последовал его примеру и тут же наткнулся на завалившийся забор. Он зарос травой так, что его едва можно было различить. Да и весь двор Гавриловского дома превратился в непроходимые джунгли из бурьяна. Гав, словно ледокол, направился вглубь двора, топча сорняки массивными ботинками. Мама взяла меня на руки и пошла следом за ним. Владения Гава состояли из сарая с прохудившейся крышей, дома с разбитыми окнами, и колодца. А, нет, был же еще туалет, если так можно назвать дыру в земле. Ну, что я могу сказать? Пока по комфорту однозначно выигрывает пансионат. Хотя я заметил за сараем еще одно строение. Судя по всему, это баня. Вот от баньки я бы не отказался. Еще и с веничками. ух. Идите в дом, обживайтесь. «Я пока бурьян скошу», — сказал Гав и почесал затылок. «Да, лоботы тут вагон», — присвистнул я. «Помочь?» «Ха-ха-ха, помочь, блин. Поможешь, если не будешь мешаться под ногами», — усмехнулся Гаврилов. «Тогда удачно тебе потлудиться», — зевнул я и пошел в дом. Из-за соседского забора послышался скрежещущий крик старика. Стасик, это ты, что! Я, дядь Коль, вернулся с заработков, отозвался Гав. Давно и тебя не было. И что таксисты, сильно шикуют в ЕКБ? Послышался стук, после чего над забором показалась голова лысого старика. Как видишь, не сильно ты и шикуют, раз обратно приехал. Ну, оно-то и лучше. Нечего там делать. Тут вон природа, заводики кашляют, красота. Живи да радуйся. Дед расплылся в беззубой улыбке. А я что, сын твой? — спросил он, заметив меня. Тут уже я не удержался и подбежал к Гаву, вцепившись в его ногу. — Папуля, а это кто? — спросил я дрожащим голосом, стараясь не заржать от комичности момента. Гаврилов хоть сам и придумал легенду, но явно был не готов к такому повороту событий и покраснел. — Ага, сын, типа того, — смущенно сказал он. — Дядь Коль, косу одолжишь, а то глянь, как все заросло. — Косу-то? Одолжу, чего нет-то. Заходи. Красивый пацан у тебя, зеленоглазик. Хмыкнул старый и исчез за забором. «Папуль, только недолго, ладно?» издевательским тоном сказал я и посмотрел Гаврилову в глаза. «Театрал хренов!» усмехнулся спецназовец и пошел к соседу. Я проводил капитана взглядом и с отличным настроением отправился осматривать свои новые владения. «Интересно, здесь будут кормить кашей? Или придется самому ее заварить? Если вы, конечно, понимаете, о чем я».